Глава сорок 47. Внезапно Горгрынель усмехнулся и сказал: Крампус зовёт на разговор. Хочешь пойти со мной?" "Ага, блин, мечтаю". Уже успела соскучиться по этому мерзкому старику с красными глазами. "Зачем?" Гар наклонился, прижал меня к себе плотнее и шепнул на ухо: потому что я практически уверен, что вслед за Варкалом и Дикратом здесь появятся оставшиеся двое из нашей противоборствующей четвёрки. Думаю, ты не захочешь встречать их без меня. Но ведь если что-то пойдёт не так, ты почувствуешь мои эмоции и придёшь, шепнул я в ответ. Да и они вряд ли рискнут сильно наглеть, пока я являюсь твоей невестой, так? Так. Тогда всё в порядке. Руки они распускать не будут, хамить тоже. Чего бояться? К тому же, мне еще хотелось бы сходить на кухню и поболтать с феями. Гард несколько секунд посверлил меня пристальным взглядом, будто сканируя мой эмоциональный фон. Надеюсь, он все же этого не делал, а потом кивнул и ушел в пустоту. Я вздохнула с облегчением. До последнего боялась, что он потащит меня с собой к рампусу и обернулась к общему залу. Только в этот момент до меня вдруг дошло, что все постояльцы, а также Феес, Бара и Маркус, который смотрел на меня дикими глазами, теперь знают правду про моё наказание и про ложь по поводу найма. Это была очень длинная пауза. Что-то назревало. Я ждала прорыва. Наверное, они сейчас в гневе. Ещё бы. Это была афера века. Пришла девчонка, нагло внушила всем незаслуженное уважение к своей персоне, а теперь вот оказывается, что никто ее не нанимал. Не в силах больше выдерживать тишину, я сказала. Ну да, я вас всех опанула». Еще секунду царила тишина, а потом монстры зааплодировали, не сговариваясь громко и дружно. Кто-то засвистел, Кто-то затопал. Отовсюду раздавался смех и возгласы. Здорово ты нас надула. Вот так Ярослава и глазом не моргнула. В твоём роду точно гоблинов не было. Не болтай, наверняка в ней тролля кровь. И от чертовки что-то есть. Да уж. Настолько популярной я себя не чувствовала, пожалуй, никогда. Восторженные монстры ещё долго голдели, припоминая самые интересные моменты моей работы, когда риск проколоться был выше всего, а мне пришло в голову, что к феям, пожалуй, следует поторопиться. Ведь им вся эта ситуация вряд ли представляется такой забавной. Возможно, они обижаются на меня за то, что не рассказала правду. Попросив брабера остаться за стойкой, а после происшествия с Крампусом он готов был на меня молиться. Я поспешно переместилась в комнату, где расположился рой. Лилия меня уже ждала на подоконнике. Я всё знаю, сказала она вместо приветствия. И ты на меня в обиде, да? Что? Удивлённо вытаращилась королева фей В обиде? Шутишь? Ты сама ходила по краю, отбывала наказание, но при этом и нам помогала, как могла. Другая на твоем месте думала бы только о спасении собственной жизни. Наоборот, теперь мне многое становится понятным. И знаешь, мое предложение насчет вольной феи в силе. Оно для тебя сейчас должно быть актуально как никогда. Когда ты станешь феей, все связи, которые были установлены с тобой как с человеком, распадутся. Ты человеком ты больше не будешь. Спасибо, искренне сказала я. Как бы мне хотелось помочь вам еще больше. Стойко. А ведь чем черт не шутит, вдруг получится. Конечно, скорее всего, это было случайностью, но попробовать определенно стоит. О чем это ты? заинтересовалась Лилия. Сейчас скажу. Только погоди секундочку. Ведь я же смогла разорвать ту привязку, которой хотел наказать брабера Крампус. А вдруг получится проделать то же самое с феями, а? Только бы вспомнить свое ощущение в тот момент, внутренний протест. Точно. Мощный внутренний протест. Ведь я совсем не хочу, чтобы подобные малютки работали здесь среди снегов и холода. Они страдают. И зная Крампуса, я могу быть уверена, что наказание им назначили незаслуженно. Сердце разрывается при взгляде на то, как яркие и хрупкие создания, привыкшие к гармонии и теплу эльфийской долины, вынуждены работать здесь и терпеть унижения от постояльцев. Нет, не бывать этому. Нет, рявкнула я, неожиданно для себя. Лилия аж подпрыгнула, а в следующее мгновение Я снова увидела стремительно покрывающуюся льдом нить, которая уходила куда-то под потолок. Миг, и она снежным шелестом рассыпалась на мелкие частицы. Королева фей открыла рот, перевела на меня широко распахнутые глаза и свалилась в обморок. Другие феи тут же окружили ее, спеша привести в себя. К счастью, оклемалась она быстро. Яся позвала Лилия, приподнявшись на локтях. Ты правда сделала это? Ты освободила нас? Да, только не спрашивай как. Боюсь, я и сама не знаю. У меня всего второй раз получилось проделать это. Договорить я не успела. Фейки, слышавшие весь разговор, вылетали из домиков и, разумеется, они снова кинулись меня обнимать и расцеловывать только в этот раз их было намного больше. Когда эмоции чуть поутихли, а я немного проморгалась, Лилия торжественно заявила: "Я объявляю тебе высочайшую благодарность от всего нашего народа. То, что ты сделала, феи этого не забудут. Мы в неоплатном долгу перед тобой. Вы сможете отсюда добраться до дома?" Конечно, мягко улыбнулась она. Ее глаза при этом блестели так ярко. Нам не надо пользоваться порталом, у феи свои пути. Единственное, что держало нас тут, это привязка. Перед тем, как мы уйдем, я хотела бы сделать тебе подарок. Возможно, в какой-то момент ты примешь решение стать одной из нас. Кто знает, как сложатся обстоятельства, вдруг другого выхода не останется. Но ведь тебя рядом не будет. Как же тогда? В этом и заключается мой подарок. Знаешь, последнюю сотню лет мы такое почти не практикуем, но ради тебя я сделаю исключение. Я стану твоей феей-крёстной. В минуту отчаяния ты сможешь позвать меня на помощь, и я услышу. О, это очень щедрый дар. Благодарю. Что мне нужно сделать? Просто стой на месте. Она взлетела вверх и застыла на уровне моего лица, а потом возложила маленькие ладошки мне на лоб. Я почувствовала, как внутри меня зарождается тепло. На мгновение стало так легко и беззаботно, как в детстве. Захотелось смеяться без причины и корчить рожицы. Состояние прошло так же стремительно, как и наступило, оставив после себя легкую светлую грусть. Вот и все!» Как только надумаешь бесследно исчезнуть, позови меня. Только помни, что пути назад не будет. А потом я стояла и смотрела, как феи, махая мне маленькими ручками, исчезают одна за другой, оставляя после себя лишь быстро тающие в воздухе искорки.